Кен Кизи. Пролетая над гнездом кукушки. Часть четвертая. На другой день после рыбалки старшая сестра начала новый маневр. Идея родилась у нее два дня назад, когда она говорила с МакМёрфи о том, какой барыш он получил с рыбалки, и о других его маленьких предприятиях в таком же роде. За ночь она разработала идею, рассмотрела со всех сторон... Решила, что дело беспроигрышное, и весь следующий день подбрасывала намеки, чтобы слух возник как бы сам по себе и хорошенько распустился к тому времени, когда она заговорит об этом прямо. Она знала, люди устроены так, что раньше или позже непременно отодвинутся от того, кто дает им больше обычного, от Дедов Морозов, от миссионеров, от благотворителей, учреждающих фонды для добрых дел, и призадумаются – А ему-то какая выгода? Криво улыбнуться, когда молодой адвокат принесет в местную школу мешочек орехов перед самыми выборами, гусь лапчатый, и скажут друг другу «Этому палец в рот не клади». Она знала. Немного надо, чтобы люди призадумались, чего ради, собственно говоря, МакМерфи тратит столько времени и сил, устраивая рыбалки, игры в лото, тренируя баскетболистов. С чего это он землю носом роет? когда все привыкли сидеть смирно, играть в тысячу и читать прошлогодние журналы. С чего этот лесоруб, этот ирландский буян, севший за азартные игры и драку, повязывает голову платочком, воркует, как старшеклассница, и битых два часа на потеху всем острым учат бери то танцевать, выступая за партнершу? С чего этот жук, этот ярмарочный артист, этот пораженный игрок, привыкший всю жизнь считать свои шансы, рискует надолго застрять в сумасшедшем доме, вступив в войну с женщиной, от которой зависит его свобода? Чтобы они призадумались, сестра вытащила отчет о финансовых делах пациентов за последние месяцы. Наверное, копалась в записях не один час. Капитал у всех острых неуклонно таял, кроме одного. У него он рос с самого дня поступления. Остры стали шутить с макмёрфи, что руки у него тут, похоже, не зябнут. А он не отпирался и не думал даже. Наоборот, хвастался, что если проживет в больнице годик, то выйдет отсюда обеспеченным человеком и уйдет на покой, поселится во Флориде. При нем они тоже смеялись над этим. Но когда его уводили на ЭТ, ТТ или ФТ, когда сестра вызывала его к себе для нагоняя, и на ее застывшую пластмассовую улыбку он отвечал своей нахально ленивой, тогда они не особенно смеялись. Они спрашивали друг у друга, с чего это он такой хлопотун в последнее время, так колбасится из-за пациентов. То воюет с правилом, что пациенты, если куда идут, должны ходить терапевтическими группами по восемь человек. «Билли тут опять грозился взрезать себе вены», — сказал он на собрании, когда спорил против этого правила по восемь. «Так кто из вас, ребята, хочет к нему в восьмерку, чтобы сделать это терапевтично?» То подбивает доктора, который очень сблизился с пациентами после рыбалки. «Подписать нас на плейбой, магет и мэн». И избавиться от старых номеров Макколс, который таскал из дома толстолицей по связям с общественностью и складывал кипами в отделении, а полезные для нас статьи отчеркивал зелеными чернилами. МакМерфи даже послал петицию кому-то там в Вашингтон, чтобы там разобрались, почему в государственных больницах до сих пор лечат лоботомией и электрошоком. Не пойму, говорили друг другу наши, ему-то какая от этого выгода. После того, как этот вопрос с недельку по отделению, сестра попыталась перейти в атаку на собрании группы. Первый раз она попыталась, когда на собрании был МакМёрфи, и не дал ей даже толком развернуться для начала. Для начала объявила группе, как она удручена и оскорблена развалом в отделении. До чего мы дошли. Оглядитесь вокруг, я вас умоляю. На стенах вырезки из грязных книжонок. Самая настоящая порнография. Кстати, она собиралась предложить в главном корпусе, чтобы там вплотную занялись грязью, принесенной в больницу. Она откинулась в кресле, приготовилась говорить дальше, указать, кто виноват и в чем. И в молчании наступившим после ее угрозы, две-три секунды сидела как на троне. Но тут МакМёрфи нарушил все волшебство, он оглушительно захохотал и сказал ей, «Конечно, только напомните, в главном корпусе пусть захватят свои зеркальца, когда пойдут вплотную заниматься». Поэтому в следующий раз она решила атаковать, когда МакМёрфи не будет на собрании. Ему звонили по Междугороднему из Портленда, и он сидел с одним санитаром в вестибюре у телефона, дожидаясь повторного звонка. Ближе к часу мы начали переносить вещи, готовить дневную комнату к собранию. И маленький санитар спросил сестру: "Не надо ли сходить за Макмёрфи и Вашингтоном?" Но она сказала нет, ничего страшного, пусть тут. А кроме того, кое-кто из наших пациентов, возможно, будет рад случаю обсудить нашего министра Рэндла Патрика Макмёрфи, когда над ними не тяготеет его сильная личность. Собрание началось с того, что стали рассказывать смешные истории про него и про его выходки. Поговорили о том, как он замечательный малый, а она сидела тихо, ждала, когда они выпустят пар. А потом стали появляться вопросы: что с Макмёрфи? Чего ради он так себя ведет и такое выкидывает? Некоторые сомневались: может быть, это Эта история, как он симулировал драки в колонии, чтобы его отправили сюда, вовсе не анекдот, и он на самом деле сумасшедший, а не прикидывается. Тут старшая сестра улыбнулась и подняла руку. «Сумасшедший, как лиса», — сказала она. «Вы это хотите сказать?» «В каком смысле?» — спросил Билли. Макмерфи был его ближайшим другом и героем. И ему не особенно нравилось, что похвала это на какой-то непонятной подкладке. «Что значит, как лиса?» «Это просто наблюдение, Билли», — любезно ответила сестра. «Посмотрим, кто сможет объяснить вам мои слова?» «Вы мистер Сканлан?» Она имеет в виду, что маг – малый не промах. «А кто говорил, что нет?» Чтобы вышибить последнее слово, Билли ударил кулаком по креслу. Но мисс Гнусон намекала... «Нет, Билли, я ни на что не намекала. Я просто заметила, что мистер МакМёрфи не из тех, кто рискует без причины. С этим вы согласны?» «Правда ведь все согласны?» «Все молчали». «И тем не менее», – продолжала она... Он совершает такие поступки, как будто совсем о себе не думает, будто он мученик или святой. Станет ли кто-нибудь утверждать, что мистер МакМёрфи святой? Она знала, что спокойно может улыбаться слушателям и ждать ответа. Нет, не святой и не мученик. Вот. Рассмотрим его филантропию в разрезе. Она вынула из корзины лист желтой бумаги. Посмотрим на эти дары, как их, вероятно, назовут поклонники МакМёрфи. Первый дар – ванная комната. Но его ли это дар? Потерял ли он что-нибудь, забрав ее под казино? С другой стороны, сколько, по-вашему, он заработал за то короткое время, когда исполнял обязанности Крупье в своем маленьком больничном Монте-Карло? Сколько вы проиграли, Брюс? Вы, мистер Сэффолд. Полагаю, вы примерно представляете себе, сколько каждый из вас проиграл. Но знаете ли вы, чему равен его общий выигрыш, если судить по вкладам в нашу сберегательную кассу? Почти 300 долларов. Сканлан присвистнул, но остальные продолжали молчать. Если вас интересует, у меня тут список его пари, включая те, которые связаны с попытками вывести из равновесия персонал. Все эти азартные мероприятия в корне противоречат лечебному процессу. И каждый из вас, имевший с ним дело, понимал это. Она снова посмотрела на лист, потом положила его в корзину. А недавняя рыбалка? Какую, по-вашему, прибыль получил мистер МакМёрфи от этого предприятия? Насколько мне известно, ему был предоставлен автомобиль доктора. Даже деньги доктора на бензин. И, насколько мне известно, другие льготы. Сам же он не истратил ни цента. Именно как лиса. Иначе не скажешь». Билли хотел перебить, но она подняла руку. «Билли, поймите меня, пожалуйста. Я не осуждаю подобную деятельность. Я просто хочу, чтобы мы не заблуждались относительно его мотивов. Но так или иначе, мне кажется, нечестно обвинять человека за глаза. Вернемся к теме нашей вчерашней дискуссии. Что это было?» Она стала листать бумаги в корзине. «Доктор Спайви, вы не помните, что это было?» Доктор вскинул голову. «Нет, э, подождите, мне кажется, она вытащила лист из папки». «Да, вот, мистер Сканлон, его отношение к взрывчатым веществам». «Отлично, сейчас мы займемся этим, а мистер мистере МакМерфи побеседуем в другой раз, когда он будет с нами». «И все же, по-моему, вам следует подумать о том, что сегодня говорилось». «Итак, мистер Сканлон». «Позже, в тот день, восьмером или в десятером мы собрались перед дверью нашей лавки, ждали, когда санитар украдет, наконец, флакон масла для волос, и некоторые опять завели этот разговор. Они сказали, что вообще-то не согласны со старшей сестрой, но, черт возьми, кое-что старушка верно подметила. И все равно, черт возьми, Мак все-таки хороший парень. Нет, правда». В конце концов, Хардинг заговорил напрямик. «Друзья мои, вы слишком громко протестуете, чтобы поверить в ваш протест». В глубине своих скупых душонок вы верите, что все сказанное сегодня о МакМёрфи, нашим ангелом милосердия, совершенно справедливо. Вы знаете, что она права. И я это знаю. Так зачем отрицать? Будем честны и отдадим этому человеку должное, вместо того, чтобы втихомолку критиковать его капиталистические таланты. Так ли уж плохо, что он имеет небольшой барыш? Каждый раз, когда он стриг нас, мы получали за свои деньги удовольствие. Правда? Он оборотистый малый и не прочь зашибить лишний доллар. Он не маскирует своих побуждений, правда? Так зачем себя морочить? Плотовство его самого здорового и честного свойства. И я целиком за него, так же, как за нашу милую, старую, капиталистическую систему свободного частного предпринимательства. Товарищи, за него, за его простодушную и неизгибаемую наглость, за святой наш американский флаг и за Линкольновский мемориал. И за все прочее. Помните Мэн Барнума и 4 июля»? Я обязан ступиться за честь моего друга, как коренного звездно-полосатого стопроцентного американского афериста. Хороший парень. Держи карман шире. МакМерфи смутился бы буквально до слез. узнав, какими наивными мотивами мы объясняем его предприятие. Он воспринял бы это как оскорбление своему ремеслу. Хардинг полез в карман за сигаретами, сигарет не нашел, одолжил одну у Фредриксона, закурил, картинно черпнув спичкой и продолжал. «Признаюсь, сначала и я пребывал в заблуждении. Разбил стекло. Ого, я подумал, вот, кажется, человек на самом деле хочет остаться в больнице. Не бросает друзей и все такое. А потом понял, что причина не та. Макмерфи просто не хочет отказываться от выгодного дела. Ведь он здесь время даром не теряет в буквальном смысле. А ухватки дроволома пусть вас не обманывают. Это ловкий делец с холодным умом. Понаблюдайте, каждый шаг у него рассчитан». Билли не собирался так легко сдаваться. «Ну, а зачем он учил меня т -т танцевать?» Он сжимал кулаки у бедер. Я увидел, что ожоги от сигарет почти зажили, а вместо них появились татуировки, сделанные чернильным карандашом. «А это зачем? Хардинг? Он за -за заработал на том, что учил меня танцевать?» «Не расстраивайся, Уильям», — сказал Хардинг. Но «Ну и с выводами не спеши. Давайте спокойно подождем и посмотрим, как он это повернет». «Кажется, только мы двое продолжали верить МакМёрфи. Билли да я». И в тот же вечер Билли переметнулся на сторону Хардинга. Когда МакМерфи вернулся после еще одного междугородного разговора, сказал Билли, что о свидании с Кэнди условлено, и переписывая адрес, добавил, что неплохо было бы выслать ей капустки на дорогу. «Капустки? Денег? С -с -с -с Сколько?» Он посмотрел на Хардинга. Тот улыбался ему. «Ну, знаешь, пожалуй, ей десятку и десятку двадцать. Автобус оттуда столько не стоит». МакМёрфи посмотрел на него из-под шапки, лениво улыбнулся, а потом потер горло и высунул сухой язык. ой ой ой страшная жара. А через неделю, до да к воскресенью, еще страшнее станет. Билли, браток, ты же не будешь ее ругать, если она привезет мне глоточек?» И посмотрел на Билли так простодушно, что Билли против воли рассмеялся, мотнул головой и ушел в угол взволнованно обсуждать планы на будущее воскресенье с человеком, которого, наверное, считал котом. Я все равно держался прежнего мнения, что МакМёрфи — гигант, спустившийся с неба, чтобы спасти нас от комбината, который затягивает всю землю медным проводом и стеклом. Что не будет он беспокоиться из-за такой ерунды, как деньги. Слишком он большой для этого. Но потом и я стал наполовину думать, как остальные. А случилось вот что. Перед собранием группы он помогал таскать столы в ванную. И увидел, что я стою возле пульта. «Ей-богу, вождь!» — сказал он. «Сдается после рыбалки ты подрос еще на четверть метра». «Нет, ты только посмотри на свою ногу. Большая, как железнодорожная платформа. Я посмотрел вниз, такой большой ноги у себя я еще не видел. Как будто от одних только слов МакМёрфи она выросла вдвое. А рука? Вот это я понимаю, рука индейца и бывшего футболиста. Знаешь, что я думаю? Я думаю, пора тебе маленько потрогать этот пульт, проверить, как идут дела. Я покачал головой и ответил «нет». А он сказал, что мы заключили сделку. И я обязан попробовать, проверить, как действует его система роста. Делать было нечего, и я пошел к пульту. Просто показать ему, что не смогу. Я нагнулся и взял его за рычаги. «Ай да молодец! Теперь только выпрямись. Подбери под себя ножки. Так-так. Теперь не спеша, выпрямляйся. Ого!» «Теперь опускай его на палубу». Я думал, он будет разочарован, но когда опустил рычаги и посмотрел на него, он улыбался во весь рот и показывал вниз. Пульт отошел от гнезда в фундаменте сантиметров на десять. «Поставь его на место, чтобы никто не узнал. Пока что им знать не надо». Потом, после собрания, болтаясь возле картежников, он завел разговор о силе, о твердости духа и пульте в ванной. Я думал, он хочет ему рассказать, как помог мне вырасти до прежнего размера, тогда они убедятся, что он не все делает ради денег. Но про меня он молчал и рассуждал до тех пор, пока Хардинг не спросил, хочет ли он еще разок примериться к пульту. Он сказал нет, но если он не может поднять, это не значит, что никто не может. Сканланд сказал, что кран, наверное, может, а человек ни за что не поднимет. А МакМёрфи кивнул и сказал «Может быть, может быть, но в таких делах угадать трудно». Я наблюдал, как он заманивает их, подводит к тому, чтобы они сами сказали «Нет, черт возьми, никакому человеку это не под силу». И сами предложили бы спор. Я смотрел, с какой неохотой он идет на спор. Он давал им повышать ставки, затягивал их все глубже и глубже, пока не добился пяти к одному, от каждого на деле. А некоторые ставили по двадцать долларов. И даже не обмолвился, что я при нем поднял пульт. Всю ночь я надеялся, что он не станет доводить дело до конца. А на другой день, во время собрания, когда сестра объявила, что рыболовы будут принимать специальный душ, подозревают, что у них насекомые, я надеялся, что она ему как-нибудь помешает. Сразу погонит нас в душ или еще что-нибудь. Что угодно, лишь бы мне не поднимать пульт. Но сразу после собрания, пока санитары не успели запереть ванную, он повел нас туда, заставил меня взяться за рычаги и поднять пульт. Я не хотел, но ничего не мог сделать. Получалось, что я помог ему выманить у них деньги». Они держались с ним дружелюбно, когда платили проигрыш. Но я понимал, что они чувствуют. Они как бы потеряли опору. Я поставил пульт на место и сразу выбежал, даже не взглянув на МакМёрфи. Убежал в уборную. Мне хотелось побыть одному. Я увидел себя в зеркале. Он сделал, что обещал. Руки у меня опять стали большие. Большие, как в школе. Как у нас в поселке. А грудь и плечи широкие и твердые. И пока я смотрел на себя, вошел он. Протянул пять долларов. «Вот тебе, вождь, на жвачку». Я помотал головы и пошел прочь. Он схватил меня за руку. «Вождь, это просто знак благодарности. Если считаешь, что твоя доля больше...» «Нет, убери, я это не возьму». Он отступил на шаг, засунул большие пальцы в карманы и, наклонив голову на бок, посмотрел на меня снизу. Смотрел довольно долго. «Так», — сказал он, — «в чем дело? Что это вы все нос воротите?» Я не ответил. «Сделал, как я обещал? Большим тебя сделал? Так с чего я вдруг стал плохой? Вы себя так ведете, как будто я изменник Родины». Ты всегда все выигрываешь. Все выигрываю, олень дурацкий. В чем ты меня обвиняешь? Был уговор, и я его выполняю. И только. Так чего разоряться? Мы думали, ты не для того, чтобы выигрывать. Я чувствовал, что подбородок у меня дрожит. Как бывает, когда собираешься заплакать. Но я не заплакал. Я стоял перед ним, и подбородок у меня дрожал. МакМерфи открыл рот, хотел что-то сказать и раздумал. Он вынул руки из карманов, двумя пальцами взялся за переносицу, словно ему жали очки, и закрыл глаза. «Выигрывать, елки зеленые», — сказал он с закрытыми глазами. «Слыхал? Выигрывать!» «Поэтому, наверное, я больше всех виноват в том, что случилось под конец дня в душе. И загладить вину я мог только так, и никак иначе. Тут уж не приходится думать об осторожности, о хитрости, о наказании. Раз в кое веки не приходилось беспокоиться ни о чем посторонним, а только о том, что надо делать, и делать, что надо». Только мы вышли из уборной, как появились трое черных санитаров, и стали собирать нас для специального душа. Маленький санитар засеменил вдоль плинтуса, и корявой рукой, черный и холодный, как гвоздодер, отдирая от стенки прислонившихся к ней больных, сказал, что старшая сестра назвала это профилактическим обмыванием». На катере мы были в таком обществе, что нам надо пройти обработку, пока мы не разнесли какую-нибудь дрянь по больнице. Мы выстроились на гишон вдоль кафельной стенки, и тут входит санитар с черным пластмассовым тюбиком. Выдавливает с пуканьем вонючую жидкость, густую и липкую, как яичный белок. Сперва в волосы, потом повернись, нагнись, раздвинь щечки. Острые ворчали, шутили, поясничали, старались не смотреть друг на друга и на плавающие в воздухе грифельные маски. Лица негатива из дурного сна, целющиеся в нас из дурного сна мягкими жемкими стволами. Они дразнили санитаров. «Эй, Вашингтон, а как вы развлекаетесь?» «Остальные 16 часов». «Эй, Уильямс, можешь увидеть, что я ел на завтрак?» Все смеялись. Санитары стискивали зубы и не отвечали. Такого не было, пока не появился этот рыжий гад. Когда Фредриксон раздвинул щеки, раздался такой звук, что я думал маленького санитара отнесет к другой стенке. «Внемлите!» Хардинг представил ладонь к уху. «Нежный голос ангела. Все смеялись, ржали, дразнили друг друга, пока санитар не подошел к следующему человеку. Тут в комнате наступила мертвая тишина. Следующим был Джордж. И в эту секунду, когда смех, шутки и жалобы смолкли, когда Фредриксон уже выпрямился рядом с Джорджем и поворачивался, а большой санитар уже собирался сказать Джорджу, чтобы он нагнул голову и выдавить на нее вонючую жижу, в эту самую секунду все мы догадались, что сейчас произойдет, и почему должно произойти, и как мы ошибались насчет МакМерфи. Мылом Джордж никогда не мылся. Он даже не брал полотенца из чужих рук. Санитары из вечерней смены, которые устраивали нам душ по вторникам и четвергам, поняли, что настаивать себе дороже, и не приставали к Джорджу. Так повелось с давних пор, и все санитары это знали. Но теперь все знали, даже Джордж, который откинулся назад, мотал головой и закрывался руками, словно двумя дубовыми листьями, что этот санитар с разбитым носом и прогорклым нутром, и оба его дружка, дожидавшиеся сзади, такого случая не упустят. «Да нагни же ты голову, Джордж!» Остальные уже поглядывали на МакМёрфи. Он стоял третьим или четвёртым от Джорджа. «Ну давай, Джордж!» Мартини и Сеффол стояли под душем, не шевелясь. Решётки у них в ногах отрывистыми глотками забирали воздух и мыльную воду. Джордж посмотрел на решётку, словно она с ним разговаривала. Он глядел, как она глотает и давится. Потом опять посмотрел на тюбик в чёрной руке, на то, как выдавливается слизь из дырочки и ползет по чугунному кулаку. Санитар придвинул тюбик еще ближе, и Джордж еще больше откинулся назад, мотая головой. «Нет, этого не надо. Обязательно надо, рукомойник», — сказал санитар, как бы жалея его. «Обязательно надо. Нельзя же, чтобы по больнице ползали насекомые. Почем я знаю? Может, они в тебя уже на сантиметров грызлись?» «Нет», — сказал Джордж. «Брось, Джордж, ты сам мог не почувствовать. Эти букашки, они очень, очень крохотные, меньше булавочной головки». «Они что делают? Садятся тебе на курчавый волос и висят, и буравятся в тебя, Джордж!» «Нет букашек!» — сказал Джордж. «Ты послушай меня, Джордж! Я видел случаи, когда эти жуткие букашки прямо...» «Ладно тебе, Вашингтон!» — сказал МакМёрфи. Шрам на разбитом носу санитара был как не новая загогулина. Санитар знал, кто с ним говорит, но не обернулся. А если бы он не замолчал и не провел длинным пальцем по шраму, заработанному в баскетбольной игре, можно было бы подумать, что он и не слышал. Он потер нос, а потом, растопырив пальцы, поднес руку к лицу Джорджа. «Вошка, Джордж, видишь?» «Вот, видишь? Ты же знаешь, как она выглядит». «Ясно. Ты набрался вошек на лодке. Нельзя, чтобы они буравились в тебя. Правильно, Джордж?» «Нет, вошек», — закричал Джордж. «Нет». Он стоял прямо и даже голову поднял, так что мы увидели его глаза. Санитар отступил. Остальные двое над ним засмеялись. «Что-то не получается, Вашингтон?» – спросил Большой. «Что-то задерживает процедуру с этой стороны?» Он опять подошел ближе. «Джордж, говорю тебе, нагнись!» «Или ты нагнешься, и тебя намылят?» «Или я возьмусь за тебя рукой?» Он опять поднял руку, она была большая черная, как болото. «Возьмусь за тебя этой черной, грязной, вонючей рукой!» «Не надо рукой!» — сказал Джордж и поднял кулак, как будто хотел размажить этот грифельный череп. Разбрызгать шестерни, болты и гайки по всему полу. Но санитар ткнул Джорджа тюбиком в пупок, выдавил, и Джордж беззвучно охнув согнулся пополам. Санитар выдавил мыло на его легкие белые волосы, а потом растер ладонью. Измазал ее чернотой всю голову Джорджа. Джордж обхватил себя руками за живот и закричал «Нет! Нет! Ну-ка повернись, Джордж!» «Браток! Я сказал, хватит!» Теперь санитар обернулся на его голос. Я видел, что он с улыбкой глядит на голову Макмёрфи. Ни шапки, ни ботинок, ни карманов, даже пальцы засунуть некуда. Санитар с ухмылкой водил по нему глазами. Макмёрфи, сказал он и покачал головой. Знаешь, я уже начал думать, что мы с тобой никогда не разберемся. Ты хорёк вонючий, сказал Макмёрфи, но в голосе было больше усталости, чем злобы. Санитар ничего не ответил. Макмёрфи заговорил громче. Гуталиновая морда. Санитар помотал головой, захихикал и обернулся к дружкам. К чему это он ведёт такие разговоры? Как думаете? Может, чтобы я первый начал? Хе -хе. Не знает, что нас учили не обращать внимания, когда нас грубо оскорбляют сумасшедшие. Паскуда. Вашингтон, ты просто... Вашингтон повернулся к нему спиной. Опять принялся за Джорджа. Джордж еще стоял, согнувшись, задыхаясь от удара Мазию в живот. Санитар схватил его за руку, повернул лицом к стене. Ну все, Джордж, раздвинь-ка щечки. Нет. Вашингтон, сказал Макмёрфи. Он глубоко вздохнул, шагнул к санитару и оттолкнул его от Джорджа. «Все, Вашингтон, все!» Мы услышали в голосе МакМёрфи беспомощное отчаяние загнанного человека. «МакМёрфи, ты заставляешь меня обороняться!» «Заставляет?» Дружки кивнули. Он аккуратно положил тюбик на скамейку возле Джорджа и, размахнувшись оттуда же, неожиданно ударил МакМёрфи по скуле. МакМёрфи чуть не упал. Удар отбросил его к цепочке голых. Они его поймали и толкнули обратно, навстречу улыбающемуся грифельному лицу. Только получив второй удар в шею, Он примирился с мыслью, что это все-таки началось, и не остается ничего другого, как действовать». Он перехватил руку снова метнувшуюся к нему, как черная змея, поймал ее запястье и потряс головой, чтобы прочистить мозги. Так они качались секунду другую, пыхтя вместе с пыхтящим стоком. Потом Макмёрфи оттолкнул санитара, принял низкую стойку, поднял широкие плечи, чтобы защитить подбородок, и, прикрыв кулаками виски, пошел кругом санитара. И ровная молчаливая цепочка голых людей превратилась в орущее кольцо. Тела и конечности сплетались в ограждении ринга. Черные руки стреляли в опущенную рыжую голову и бычью шею, высекали кровь из алба и Негр танцевал перед МакМёрфи. Он был выше. Руки длиннее, чем красные толстые лапы МакМёрфи. Удары резче. Он издали тесал МакМёрфи голову и плечи. МакМёрфи шел вперед тяжелым твердым шагом, опустив лицо и щурясь между татуированными кулаками, покуда не прижался Нетар к кольцу голых людей и не въехал кулаком точно в середку белой крахмальной груди. Грифельное лицо дало розовую трещину. Язык, похожий на клубничное мороженое, пробежал по губам. Негр ушел нырком от танковой атаки Макмёрфи и успел ударить еще раза два, прежде чем татуированный кулак достал его снова. Рот открылся пошире, красная больная клякса. Плечи и голова у Макмёрфи были в красных пятнах, но он этого как будто не чувствовал. Он шел вперед, получая 10 ударов за один. Так они кружили по душевой, и санитар уже пыхтел, спотыкался и занят был по большей части тем, чтобы не попасть под эти красные кувалды. Больные кричали Макмёрфи, уложи его!» Макмёрфи действовал не спеша. От удара в плечо санитар развернулся и взглянул на дружков зрителей. «Уильямс! Оарон! Где же вы, гады?» Второй большой санитар раздвинул толпу и сзади обхватил МакМёрфи. МакМёрфи встряхнул его, как бык-обезьяну, но тот опять навалился. Поэтому я поднял его и бросил в душ. Он был полон радиоламп. Он весил килограммов пять, не больше. Маленький санитар поглядел налево, направо, повернулся и побежал к двери. Пока я смотрел на него, другой вышел из душа и взял меня борцовским захватом. Просунул руки мне под мышки и сцепил на шее. Мне пришлось задом вбежать в душевую кабину, садануть его о кафель. А пока я лежал под душем и наблюдал, как МакМёрфи продолжает выбивать Вашингтону ребра, тот, что лежал подо мной с борцовским захватом, начал кусать меня за шею, и мне пришлось разорвать захват. Тогда он затих, и крахмал вымывался из его формы в пыхтящий сток. К тому времени, когда маленький санитар прибежал обратно с ремнями, наручниками, мокрыми простынями и еще четырьмя санитарами из буйного, все уже одевались, жали руку мне и МакМёрфи, говорили, что так им и надо и какая замечательная была драка, и какая потрясающая победа. И продолжали так говорить, подбадривали нас и поддерживали. Какая драка, какая победа, пока старшая сестра помогала санитарам из Буйного надеть на нас мягкие кожаные наручники.